карцер. Дверь захлопнулась, лязгнул засов. Привычный вид карцера, а ведь когда-то было неведомо, что это называется карцером. И вообще, что можно существовать иначе вне толстых стен, без тусклой лампочки под потолком, панцерной кровати и табурета, привинченного к полу. Сюда приводили, когда не было экспериментов, когда запал исследователей выдыхался, И приходилось оставаться здесь надолго. Настолько, что хотелось вернуться в лабораторию. Так, наверное, крысы, привычные бегать по лабиринту, томятся пребыванием в клетке. Всё как тогда. Даже прикнопленная кем-то к стене открытка с видом на ГЭС, над которой с проводов машут руками два монтажника, и подписью: "Мы не ГЭС открывали, открывали миры". И плакат с поездом Москва-Братск. И крошечный борт проводницы со смутно знакомым лицом. На книжной полочке истрёпанный томик с машиной времени и островом доктора Моро, в котором непонятно ни строчки, хоть каждый день читай. Потому как мир за переборками совершенно другой, куда ни попасть, даже в собственном воображении, нужен виртухай, который сможет туда отконвоировать, такой как Дятлов. Сажусь на табурет, сжимаю ладони между коленями, страха нет. Зверь не испытывает страха. Зверь лишь избегает опасности. Тут ничего, кроме воспоминаний. А маленькое существо, что тряслось от холода под тонким синим одеялом, и по минутно приходилось вступать на стылый пол и бежать к пораше, опорожнять мочевой. Реакция на замерзание. Сколько её выходило за ночь? Казалось, не спишь, а бегаешь тут да сюда, туда-сюда, час за часом, минута за минутой. ясны под стать. Будто отчаянно ищешь место, где присесть или встать. Чаще всего это оказывалась лаборатория, реже кабинет Дятлова. Но по возвращению под подушкой койки, жёсткой как камень, фантик от конфеты Мишка косолапый. Ещё пахнущий чем-то съеденным содержимым, то ли пытка, то ли поощрение. Скомканная пожелтелая газета под табуретом. Не сразу приметишь. Расправляю отчёркнутая заметка о ликвидации медведя-удоеда в районе посёлка Емгуй города Братск. Переворачиваю портрет Наимухина. Ведутся поиски вертолёта в районе Сильгонских топей. Замок лязгает, и в карцер шагает Лёхтин на поминках. Стал стенным делом подмышкой. Товарищ майор, вскакиваю со стула, вытягиваюсь во фронт. Сколько тебя здесь держали? Дятлов огляделся и расположился на койке. Дело небрежно кинул рядом. Лепять, ты садись, садись, в ногах, правда, нет. Сажусь. А вот интересно. Он закурил. Если бы не я, так бы всё и продолжалось. Никому не нужное, выпотрошенное без парацельса на третьей стадии синдрома. Наверное, товарищ майор, отвечаю. Если бы не вы, здесь бы и продолжалось. Клетка кивнул он. Клетка для дитя патронажа. Где-то слышу, что приручив дикого зверя, ну там льва, тигра или медведя, главное не давать ему мясо с кровью. Стоит такому попробовать кровь, и в нём пробуждается истинный хищник, представляешь? Неважно, что это ты вырастил его, кормил из бутылочки, лечил от чумки, дрессировал, капля крови сотрёт годы воспитания и дрессировки. Зверь останется зверем. Ему нужно охотиться. Ему нужно убивать, рвать добычу, а не ходить по струнке и не прыгать через кольцо. Когда-нибудь в цирк водили? Нет, товарищ майор. Почему? В Братске нет цирка, товарищ майор. По телевизору показывали. клоунов. Клоунов говоришь. Дятлов хмыкнул. Ну тогда поймёшь. Именно клоуном себя ощущаю. Карандашом. Он отщёлкнул лакурок, встал, шагнул, взял за грудки и встряхнул. Меня наебать. Цапнуть руку кормящего. Глаз у него дёрнулся. Рука перехватила ворот рубашки и скрутила так, что тот врезался в горло. Дыхания не хватало. Слова превращались в клёкот. Пальцы искали опору, но соскальзывали с ткани кителя. Дятлов душил. Но когда в глазах потемнело, он резко дёрнул и отпустил. Валяюсь на полу, открывая и закрывая рот, дёргаюсь, пытаюсь отползти, заползти, спрятаться. Он наклонился, огромный и жуткий, переступил, завозился около параши, принялся мочиться. Кто ты? спросил Дятлов. Курсант. Говорить больно, горло сплошная рана. Ника ни фоль мозги. Он вернулся, застёгивая ширинку. Канифоли не хватит. Ещё раз повторяю, кто? Курсант, товарищ майор. В этот раз получается легче. Твои товарищи во враге лошадь доедают. Дятлов поставил ногу на табурет, оперся локтем на колено, наклонился. И не таких укращал. Всё же сур великое изобретение матушки природы, согласись, предохранитель, который не даёт вам выстрелить. А вы бы выстрелили и не колебались, так? Не понимаю. Удаётся оттолкнуться от пола и сесть, засучить ногами и отползти подальше, пока не упираю спиной в дверь карцера. Подальше. Это расстояние вытянутой руки. Человечество сотни тысяч лет. Оно пережило ледниковый период, неандертальцев и ещё чёрт знает что. Поднялось из первобытного дерьма почти до высот коммунизма. И тут появляетесь вы, уверенные в своём праве забрать у человечества всё, что у него есть. Ничего не хочу забирать. Ничего не нужно. Конкретно тебе нет, не нужно. Но быть ие Определяется сознание, слышала такое? Марксистская диалектика. Считал, будто власть считают закономерным следствием социального развития. Мол, человечество вступило на последнюю, высшую ступень развития коммунизм. Коммунизм покончит не только с борьбой классов, но и с историей, которая и есть история этой борьбы. Истории наступит конец, а что остаётся человечеству? подниматься на новую ступень эволюции. Представляешь? Ступень. Мы при коммунизме толком не пожили, то война, то разруха, а нас в зашей выталкивают. А освободить, мол, место для более прогрессивного вида, у которого ваш коммунизм не в голове, а в крови. Нет, так дело утятлово не пойдёт. Когда дети убивают родителей, этому нет оправдания. Но родители вправе «Я тебя породил, и я тебя и кончу». В дверь заколотили. Окошечко лязгнуло, голос прохрепел. «Дятлов, открывай!» «Идите к чертям, я работаю!» «Майор, открывай!» «Блядь, что у вас там?» «Дело срочное, Дятлов! Заканчивай допрос! Тут такое творится!» Он сунул пистолет в кобуру. Только теперь, понимаю, держал его на готове выстрелить. Потому как Дятлов... достает пистолет только для того, чтобы убивать на повал.